Царь Кодр Когда даряне заняли Пелопонез, то пелопонезские ахейцы или подчинились им, или ушли в глухие горные местности. А самые знатные и гордые роды стали покидать страну и переселяться на север. В Биотию где жило третье большое греческое племя, Иоляне, и в Аттику, где жило четвертое племя, Ионяне. Их принимали гостеприимно, особенно в Аттике, Здесь как раз в это время умер последний царь из рода славного Тесея, победителя Минотавра. Старейшины посовещались и выбрали новым царем пришельца, ахейца из царского рода по имени Кодр. Пелопонесским дарянам было обидно видеть, что беглец из-под их власти стал царем на чужой стороне. Они пошли на оттеку войной и осадили Афины. Осада оказалась делом трудным — решили послать к Оракулу и спросить, возьмем ли мы Афины. Оракул ответил, возьмете, если не тронете царя. Даряне объявили по всему войску строгий приказ никому не трогать царя Кодра ни под каким видом, и продолжали осаду. В Афинах тоже узнали об ответе Оракула, и царь Кодр решил спасти город ценой своей жизни. Он оделся в рваное мужицкое платье, Взвалил на плечи мешок, взял кривой серп для обрезания веток, вышел за ворота и стал собирать хворост. Его схватили и поволокли в Дарийский лагерь. Он стал отбиваться, взмахнул серпом и ранил какого-то воина. Это разъярило Дарьян. Его убили, а труп бросили в поле. Афинские старейшины выслали в Дарийский стан посольства. По священным обычаям предков верните нам для погребения тела нашего царя. «Мы не трогали вашего царя», — ответили им. «Вот он», — показали афинине на мертвое тело в лохмотьях и с вязанкой хвороста за плечами. Даряне вгляделись и поняли. Предостережение оракула они не соблюли. Они отдали убитого кодра, сняли осаду и ушли из аттики ни с чем. Кодра похоронили как героя у ворот спасенных им Афин. «Афин». Над его могилой насыпали высокий курган и засеяли его пшеницею, в знак, что он отдал жизнь за счастье и процветание приемного отечества. А старейшины, поразмыслив, постановили, после кодра никто в Афинах не достоин носить имя царь. Отныне глава государства будет выборным и будет называться просто правителем, по-гречески архонтом. Первые архонты в Афинах Выбирались пожизненно и только из числа потомков Кодра. Потом только на 10 лет. Потом только на один год. И уже из любых знатных семейств. Первые архонты управляли единовластно. Потом в помощь такому архонту стали выбираться еще три, поделивших между собой три главные царские заботы. Архонт-жрец, архонт-воевода и Архонт-судья. Потом одного архонта-судьи стало мало и начали выбирать целых шесть. Так составилась коллегия девяти архонтов, управлявших афинами в течение года. А отслужив свой срок, они становились членами совета старейшин, заседавшего на холме бога Ареса, Ареопаге. Так в Афинах власть царя сменилась властью знати, монархия сменилась аристократией.